Глава 11. Загадка реинкарнации. Зачем современные люди хотят углубляться в свои прошлые жизни, если не могут справиться с тем, что происходит сейчас? Они не знают, что делать с нынешними мыслями, эмоциями и отношениями. Как же они справятся с мыслями, эмоциями и отношениями многих жизней? Воплощение в новое тело Сразу после зачатия в женской утробе начинает развиваться физическое тело, оно подобно гнёзду. В природе есть птицы, которые строят гнёзда, но потом туда прилетают другие птицы, которые откладывают яйца в этих гнёздах и обустраиваются там. Так происходит и в данном случае, когда два человека встречаются и создают ребёнка. Тот, кто готов к воплощению, приходит и вселяется в новое тело. До этого момента плод не был существом, не потому что тело было маленьким, а потому что в нём никого не было. Оно представляло собой лишь сеть клеток. Когда некая жизнь вселяется в утробу, эта совокупность клеток становится человеческим существом. Может быть, ещё не вполне полноценным, но во многих отношениях человеком. В 99,9% случаев жизнь входит в новое физическое тело в период от 40 до 48 дней после зачатия. Некоторые существа, достигшие определённого уровня осознанности, приходят позже. Распознать такие случаи просто. Не стану вдаваться в подробности, иначе при виде каждой беременной женщины люди начнут выяснять, осознанный у неё будет ребёнок или нет. Есть много признаков, указывающих на то, вошла в утробу жизнь или нет. При небольшом уровне подготовки мать легко это почувствует. Возможно, вы слышали о том, что кто-то сказал матери Гаутамы: "Ты родишь феноменальное существо". Это можно легко предсказать, если заметить, что жизнь вошла в утробу позже, чем через 48 дней после зачатия. Благодаря своим особым качествам, такое исключительное существо способно охранять утробу и никого в неё не впускать. Оно ждёт, когда тело достигнет определённого развития, а потом входит. Подобная ситуация может повергнуть мать в некоторый стресс и дискомфорт. Речь идёт не о физическом дискомфорте, а о чём-то вроде экзистенциальной тревоги. Если вы заметите, что в период между 45 и 65 днями беременности мать плачет чаще обычного и без всякой очевидной причины, Если она видит вспышки ярко-синего цвета или ей снятся благоприятные сны с участием змей, это означает, она родит святого или колдуна или великого воина. Когда в Индии замечают такие знаки, то проводят разные процессы с целью трансформации будущего новорождённого. Быть святым, колдуном или воином означает обладать определёнными способностями. Вопрос только в том, с какой целью человек будет их использовать. Вот почему проводятся разные обряды с целью установить всеобъемлющие намерения в момент беременности. Определённо, это влияет на то, какую жизнь мы привносим в мир и какой уровень осознанности высвобождается после. В период примерно от 48 до 90 дней после зачатия начинается настоящее взаимодействие новой жизни с телом. До этого жизнь лишь присматривается и проверяет, подходит ей данное утроба или нет. Это неосознанный выбор. Он основан на тенденциях новой жизни и их совместимости с утробой. Традиционно мы называем эти тенденции вассанами. Можно сказать, что существо выбирает тело, руководствуясь своей васаной. В этот период, в зависимости от степени осознанности существа, есть небольшой выбор тела. Выбрать тело не означает, что вы, как в магазине, выбираете ту майку или другую. Речь идёт о кармическом выборе. У существа есть естественная тенденция двигаться в определённом направлении, притягиваться к определённой утробе, к определённому телу. Даже когда вы уже находитесь в физическом теле, у вас есть естественная тенденция искать определённых людей, потому что такова ваша карма. Когда у вас ещё нет тела, вы делаете то же самое. Это происходит ещё менее осознанно, но всё же ваша кармическая субстанция ищет определённый тип тела. Приведу пример. Когда в зал впервые входят группа людей, каждый выбирает какое-то место. Нельзя сказать, что этот выбор совершенно случаен. В большой степени он основан на карме. Если у вас карма больной спины, то вы садитесь у стенки. Если у вас карма прятаться и наблюдать, то вы хотите присутствовать на месте действия, но не хотите, чтобы вас видели, и поэтому садитесь за спиной высокого человека. Если ваша карма стремление быть на виду, то вы садитесь в первый ряд. Возможно, вы этого не осознаете, но ваша карма ведет вас на определенное место. По аналогии, есть миллионы утроб и миллионы существ, ищущих новое тело. Каждый выбирает себе место согласно своим особенностям и тенденциям. Когда существо находит новое тело, его прана начинает формировать качество тела. Начиная с этого момента, ребенка создает не только мать. Вот почему есть множество примеров, когда слабая, голодающая, живущая на улице мать рожает совершенно здорового ребёнка. Бывает и наоборот: в семье, где хорошо питаются и принимают все меры предосторожности, мать рожает чрезвычайно слабого ребёнка. Всё дело в хронической субстанции существа и её влиянии на тело ребёнка. Согласно им, жизнь создаёт новое физическое тело. Постепенно в утробе начинают формироваться чакры. Примерно к 12 неделе формируется только одна чакра муладхара. В период от 28 до 30 недель, в зависимости от развития плода, формируются первые пять чакр вплоть до вишудхи. Ещё две чакры агня и сахасрара, формируются в разных людях до разной степени. Я бы сказал, примерно у 30-35% младенцев агня чакра не развита. Это можно заметить, проследив за движением их зрачков. Вот почему первое, что в Индии делают в момент рождения ребёнка после его омывания, наносят немного вибхути между его бровями, а в Тамилнаде смолу особого дерева, пятно размером с монету. Высыхая, смола стягивает кожу, это создаёт сильное ощущение на месте агны. Если эта чакра не развита, мы хотим, чтобы ребёнок сосредоточился на этой точке. Традиция говорит, что просто понаблюдав за движением глаз ребёнка, можно сказать, станет ли он святым. Святой вовсе не обязательно означает, что он отправится в джунгли или в пещеру. Святой или провидец — это человек, видящий то, что не видят другие. Святой или провидец — это человек, видящий то, что не видят другие. Он также может стать визионером в сфере бизнеса или управления, тем, кто видит яснее других. Если агня не развито при рождении, это не означает, что её невозможно развить впоследствии, но для этого человеку придётся потрудиться больше других. Чакра Сахасрара не развита у большинства новорождённых, она развивается со временем. Как я уже упоминал, на макушке есть место под названием Брахмаранхра. Рандхра Санскритское слово, оно означает переход. Это небольшое пространство в теле, через которое жизнь входит в плод. У новорождённого макушка мягкая, кость там формируется позже. Это потому, что жизненный процесс обладает осознанностью, и жизнь хочет некоторое время держать люк открытым, пока не убедится, что данное тело ей подходит. В противном случае она сможет легко выйти. Жизнь не хочет выходить через другие отверстия. Она хочет выйти тем же путём, что и пришла, как хороший гость, который входит через парадный вход и выходит оттуда же. Если вы однажды уйдёте осознанно, то неважно через какое отверстие вы покинете тело, с вами будет всё хорошо. Однако лучший способ уйти через Брахмарандхру. Арифметика реинкарнации. Одни из первых вопросов, которые люди задают мне относительно реинкарнации, таковы: если количество людей в мире увеличивается, значит, всё больше животных становятся людьми? Поэтому популяция животных в последнее время снизилась? Количество животных и людей в мире фиксировано? Эти вопросы проистекают из невежества. Люди верят и думают о творении в цифрах. Когда речь идёт о жизненной энергии, цифры ни при чём. Неверно думать, если один человек умер, то почему родились 10. Это не измеряется цифрами. Посчитать можно только тела, но не саму жизнь. Для безграничности такой арифметики не существует. Когда вы говорите о жизни, вы, наверное, думаете о существе. Но что если существа нет? Вот почему Гаутама постоянно говорил, что вы анатма. Для индуистов это было выпиющим кощунством. Он говорил так, потому что если есть атма, то их может быть сколько угодно. Но если есть анатма, то сколько их может быть? Сколько вы можете создать несуществ? Сколько пустоты? Этот вопрос звучит абсурдно. Вы всегда думаете в плоскости цифр, потому что исходите из измерения вашего опыта, который очень ограничен. В действительности, сколько бы тел вы ни создали, кто-то их непременно займёт. Жизнь будет происходить. Откуда для всех этих существ возьмётся карма? Где их кармическая субстанция? В мире этой субстанции предостаточно. Тот, кто сидит рядом с вами в образе человека, может принять миллион тел с той же кармической субстанцией, которой наделён сейчас. Есть много ситуаций, когда йоги пребывали в двух телах с одной и той же кармической субстанцией. Так что вопрос о количестве неуместен. Он основан на логике, математике, арифметике, а к жизни эти законы неприменимы. Жизнь это единство, а цифры есть только в вашем уме. Представьте, что вы опускаете в озеро пустое ведро и вытаскиваете ведро с водой. Можно ли сказать, что вы достали некую конкретную воду? Нет, это просто вода. Если вы ещё раз опустите ведро в озеро, вы снова достанете воду. Но нет такого явления, как та вода или другая. То же самое касается и жизни. Жизнь не измеряется цифрами. Одного существа достаточно, чтобы заселить всю планету. Мы сейчас говорим о существе за пределами физического. Когда нет физического, нет и границ. Для того, у кого нет границ, не существует ни единицы, ни двойки, ни десяти, ни миллиона. Наука уже несколько десятилетий успешно клонирует растения, а в последние годы также животных овец и собак. Ведутся многочисленные исследования по клонированию человека, и многие верят, что успех вопрос времени. Как клонирование связано с теорией кармы? Откуда возьмётся программное обеспечение для клонов? Поймите. Клонирование подразумевает лишь создание тела. Если тело достаточно гостеприимно, если всё, что нужно на месте, то жизнь поселится в нём. Неважно, каким образом вы его создали. Но я не понимаю, зачем тратить миллиарды долларов на лабораторные исследования, если есть так много женщин, способных зачать детей? Зачем превращать этот процесс в нечто отталкивающее и уродливое со всеми этими пробирками и трубками, когда есть гораздо более приятный способ? Кроме того, женщина не только даёт ребёнку тело, но и формирует его, пока он находится в её утробе. помогает ребёнку развиваться во многих отношениях. Вот почему, начиная с момента зачатия, о женщине следует тщательно заботиться. Это касается каждого её шага, что ей следует и не следует делать, как ей поступать, чьё лицо ей следует и не следует видеть. Для всего этого существовали правила, потому что любое действие оказывало влияние на ещё не рождённого ребёнка. Женщина не только даёт ребёнку тело, она также формирует сознание человека, которому предстоит родиться. Вы, будущие матери, должны понять, что создаёте новое поколение людей, то, каким мир будет завтра, определяется прямо сейчас в вашем теле. Это огромная ответственность. Вот как надо относиться к беременности. У нас сегодня есть технологии, позволяющие делать со внешним миром разные удивительные вещи. Но это не означает, что нам следует их делать просто потому, что мы это можем. Такой незрелый подход причина разрушений на этой планете. Человечество как раз-то не достигло умственной зрелости. В принятии решений о том, что следует делать, а что нет, мы должны основываться на необходимости, а не на возможностях. Может ли женщина подготовиться и создать такие условия, чтобы привлечь в свою утробу существо с высоким уровнем сознания? Конечно. Но если у женщины есть такое устремление, ей лучше начать работать над собой заранее. Во время беременности ей, как правило, трудно усвоить все эти премудрости. Редкая женщина способна сохранить достаточно высокую осознанность во время беременности. Можно также воспользоваться помощью из правильного источника. И тогда всё сделают за неё. То, что она может сделать сама, это стать медитативной до беременности. Медитативная и любящая женщина с большой вероятностью привлечёт приятное существо. Однако это не абсолютная гарантия, потому что есть много других факторов. Если вы хотите произвести на свет идеальное существо, для этого есть методы. Вы можете предпринять определённые действия, чтобы лучше из возможных существ населило небольшое горнило жизни, которое начало формироваться в вашей утробе. Для этого вы должны выйти за пределы кармической субстанции или кармического программного обеспечения, которое вы носите в себе, и привлечь того, кто обладает другой природой, чем вы. Это подразумевает особую работу Как правило, мать не может сделать её самостоятельно. Ей необходима помощь человека, способного обеспечить нужную ситуацию. Когда-то мы думали, что создадим целый ряд процессов, чтобы люди могли проходить их в дыханолинге. Если женщина пребывает в подобной атмосфере каждый день, начиная с момента зачатия, она наверняка привлечёт определённый тип существа, но это сделало бы дыханолингу направленной на одну цель. В любом случае пребывание в освящённой атмосфере сыграет свою роль. Также можно привлечь те виды существ, которые не хотят воплощаться и перерождаться, но и не готовы раствориться полностью. Эти существа превзошли определённые ограничения бестелесного состояния. Они достаточно осознаны, чтобы не подчиняться тенденциям, но при этом недостаточно свободны, чтобы взорвать пузырь и раствориться. Бывают ситуации, когда существа, не принадлежащие этому миру, притягиваются в человеческую утробу. Для этого есть много условий, но если они выполнены, результат наверняка будет. В воспоминаниях детей о прошлых жизнях зафиксировано много примеров того, как дети ясно вспоминали свои прошлые жизни. Описанные подробности, которые они приводили, подтверждались исследователями в последние несколько десятилетий. Однако этот феномен распространён гораздо шире, чем предполагают исследования. Я бы сказал, как минимум, 70-80% детей в возрасте от 3 до 6 месяцев помнят свою прошлую жизнь, потому что разделение памяти между жизнями ещё не сформировано. Жизнь ещё решает, сколько на себя взять, она ещё текуча. На этом этапе инстинкт выживания притягивает ребёнка к матери. Не будь его, ребёнку было бы совершенно всё равно, кто есть кто. Понаблюдайте за детьми. Они последовают за любым, кто проявит к ним доброту. Кажется, что мальчик или девочка любит маму. Нет. Они не любят никого, потому что их личность ещё не сформирована. К материнской груди их влечёт лишь инстинкт выживания. Они знают, что мамина грудь им необходима. В этот период в памяти ребёнка проигрывается множество воспоминаний, но постепенно память затвердевает. Грудное вскармливание этому способствует. Таким образом, природа пытается установить цикл памяти ребёнка и показать ему: вот она, твоя жизнь. Если провести научные исследования, то возможно обнаружится связь между грудным вскармливанием и воспоминаниями о прошлых жизнях. Для ребёнка, которого не кормят грудью, Разделение между жизнями не устанавливается жёстко, остаётся проницаемым. Это в свою очередь становится причиной необъяснимой растерянности во всех сферах жизни. В индийской культуре верили: если ребёнок рождён от царя, значит, в будущем он должен стать хорошим царём. А для этого у него должно быть три кормилицы. Когда царица беременела, искали двух других женщин на той же стадии беременности, что и она. После рождения принца этих женщин приглашали жить во дворец, и они кормили наследника по очереди. Первая причина предоставить ему наилучшее питание. Вторая отвлечь его от родителей. У царя не должно быть никаких привязанностей даже к матери и отцу, иначе он не станет хорошим правителем. Меня часто спрашивают: "Перерождаемся ли мы с той же половой принадлежностью, что были в прошлой жизни?" Вообще не обязательно. Со многими людьми меня связывает обширный личный опыт. Вокруг меня есть те, кто в прошлой жизни был другого пола, чем в нынешней. То, к какому полу вы сейчас принадлежите и какую форму вы приняли, зависит от созданного вами желания и ваших тенденций. Те, чья кармическая тенденция – чрезвычайная женственность, склонны рождаться в мужском теле. И наоборот, те, чья кармическая тенденция – чрезвычайная мужественность, склонны рождаться в мужском теле. в женском теле. Это объясняется тем, что противоположности должны встретиться. Если кармические тенденции существа чрезвычайно мужественные, и оно к тому же рождается в мужском теле, оно станет искажённой личностью, исследуя прошлое жизни. Все эти связи с прошлых жизней, столь популярные для обсуждения в духовных сообществах, сплошная галлюцинация. Уверен, Даже в центре йоги Иша люди говорят: "Я был с Садгуру в прошлой жизни и в позапрошлой и раньше". А я всё повторяю: если вы провели со мной прошлую жизнь, оказались рядом сейчас, значит, вы неудачники и гордиться тут нечем. Вы упустили возможность, зря потратили мою жизнь и силы, и теперь снова появились, чтобы досаждать мне. Это не та ситуация, к которой надо стремиться. Разве знание о прошлых жизнях не поможет мне разрешить трудности в нынешних отношениях, думают люди. С прошлым вас связывают лишь мысли, эмоции, переживания и отношения. Неважно какое тело это или другое, но так устроены ваши воспоминания. Скажем, мы с вами постоянно о чём-то спорим. Мы можем заглянуть в прошлую жизнь и увидеть, как вы мне досаждали, а теперь я пытаюсь досадить вам. Предположим, мы выяснили причину. И что дальше? Скорее всего, мы продолжим спорить и в следующей жизни. Допустим, это проливает свет на все те ужасы, что вы сделали мне в прошлой жизни. Освобожусь ли я от них, или моё желание испортить вам жизнь лишь усилится? Люди говорят: "Жизнь сложна". Что в ней такого сложного? Жизнь сама по себе проста. Только если вы хотите толкнуть мир в желанном направлении, могут возникнуть некоторые трудности. Но если вы не пытаетесь никуда толкать мир, если вы удовлетворены тем, что едите и пьете, что здесь сложного? Сложности создает только ваша память. Посмотрите. Есть люди, которые всегда напряжены, расстроены, возмущены всем и вся. Представьте, что они заболели болезнью Альцгеймера. Вдруг? Вдруг? Вы увидите, какими простыми и милыми они стали. Теперь их жизнь происходит без осложнений. Если на вас снизойдёт память о трёх или десяти жизнях, то, скорее всего, ваш ум не выдержит этого, он треснет и обрушится. Даже со мной так случилось. Тот уровень памяти, который открылся мне, чуть не уничтожил меня полностью. С этим трудно справиться. ум не способен выдержать такой поток переживаний и воспоминаний не будь у меня необходимой ментальной силы это меня разрушило бы так что если у вас нет соответствующей подготовки даже не надейтесь с этим справиться вот почему мы говорим садхана садхана и снова садхана Садхана призвана не загрузить воспоминания, а развить вашу способность взаимодействовать с нынешней памятью таким образом, чтобы вы могли брать из неё желаемое и не позволять остальному беспокоить вас. Данные памяти полезны только тогда, когда помогают вам сделать выбор. Но если память уподавляется встречному ветру, который постоянно дует вам в лицо, то какая от неё польза? Большинство людей не могут справиться даже с событиями и воспоминаниями текущей жизни. Но почему-то хотят углубиться в жизни прошлые. Представьте, вы узнали, что пёс вашего соседа был в прошлой жизни вашим мужем. Возможно, вы захотите его поцеловать, а возможно, бросить в него камень. В обоих случаях это опасно, потому что пёс вас не помнит. Более того, бросив собаку камень, вы разозлите своего соседа. Поцелуете, разозлите пса. Учтите, когда вскрывается прошлое, часто вместе с этим приходят сильные эмоции любви, ненависти, отторжения и привязанности. Если вы страдаете от того, что случилось 10 лет назад, то вспомнив события 10 прошлых жизней, вы сойдёте с ума. Да что там 10 жизней? Достаточно вспомнить всё из этой жизни: ваши мысли, эмоции, переживания, что вам сказали в возрасте 10 лет, что сделал ваш друг и как повёл себя учитель. Если всё это проиграется в вашей голове прямо сейчас, вы не сможете жить нормальной жизнью. Если всё это любовь, ненависть, отвращение и привязанности из прошлых жизней вальётся в вашу текущую жизнь, вы свихнётесь. Более того, из упомянутых мною четырёх чувств любовь, ненависть, отвращение, привязанность два считаются позитивными. На самом деле, они все негативные, потому что вы ими не управляете. Если я испытываю к вам глубокое отвращение и твержу: "Ненавижу, ненавижу, ненавижу", вам это не нравится. Но если у меня к вам неоправданная привязанность в стиле "люблю, люблю, люблю", В этом тоже нет ничего хорошего. Представьте, что мы впервые столкнулись на улице. Вы не знаете меня, я не знаю вас, но испытываю к вам бесконтрольное влечение. Как вам это понравится? Прояви и отвращение, вам было бы наплевать. Парень, ты кипишь ненавистью, это не моя проблема. Но бесконтрольное влечение игнорировать труднее. Так что вопрос не в том, испытываете вы влечение или отвращение, а в том, что оба эти чувства компульсивно. И потому любовь, влечение, отвращение, ненависть в равной степени надыедают и запутывают. Вы должны научиться откликаться осознанно, то есть достичь такого уровня, чтобы ваш отклик стал свободным и цельным. У вас не должно быть такого понятия: на это я могу ответить, на это не могу. Вы можете отвечать на всё, пока вы этого не умеете. Прошлое и будущее представляет собой проблему. Вам не следует знать ни то, ни другое, поскольку знание не принесёт вам ничего, кроме неприятностей. То, что вы обнаружите в прошлом, может показаться чем-то вроде объяснения нынешней ситуации, но в действительности создаст ещё большие ограничения на пути к мукти или освобождению. Важно понимать, мукти, о котором мы говорим, не является изобретением индуистов. Мукти это устремление существа. Существо хочет стать творением. Это и есть мукти. Вместо того, чтобы быть созданием творения, оно хочет слиться с творением, соединиться с ним. Это не идея индуистов или жителей Индии. Такова жизнь Мы хотим, чтобы в развитии жизни было как можно меньше препятствий, а компульсивность это препятствие, и не важно, откуда она проистекает из любви или из ненависти. Посмотрим на это с другой точки зрения. Вместо того, чтобы думать, есть прошлые жизни, а есть текущая жизнь, воспримите их как разные отсеки памяти. Такими они и являются. Впечатления не падают с неба, они возникают только потому, что живут в вашей памяти, запечатлены в вашей системе. Такими они и являются. Представьте, что в этих отсеках пробили брешь, и вам открылась вся эволюционная память. Ваша жизнь превратится в сплошной хаос. Впрочем, для погружения в хаос даже не нужно столь радикальных мер. Представьте, что однажды утром вы проснулись, вспомнили всего лишь три прошлые жизни и не можете отделить их от текущей. Можно сказать так: в данный момент то, что произошло 10 лет назад, лежит в одном отсеке, а то, что вчера, в другом. У вас есть краткосрочная и долгосрочная память. По аналогии, в нормальной ситуации события прошлой жизни скрыты от вас ширмой. Если ширму сорвать, то события прошлой жизни будут ощущаться так, будто они произошли вчера. Например, в прошлой жизни вы были мужчиной, а сейчас вы, женщин. Всё это создаст множество неудобств, начиная с того, что вы пойдёте не в тот туалет. Ситуация приведёт к колоссальной запутанности и внутренней борьбе, потому что вам придётся со слишком многим справляться. Так в чём смысл знания о прошлых жизнях? Вопрос в том, хотите ли вы найти причину или решение. Все мои сетования связаны с тем, что вы ищете решение в прошлых жизнях, в то время как мы учим вас простому процессу под названием внутренние инженеры. Он и есть решение. Стоит обратить на него достаточно внимания, и он поможет вам справиться с чем угодно. Даже если вы поймёте лишь то, что на 100% ответственны за собственную жизнь, вы сможете справиться с прошлым, настоящим и будущим. Когда вы находитесь в непрерывном состоянии отклика, то пусть вам откроются хоть 10 прошлых жизней, это не станет проблемой. Будущее тоже не станет проблемой. Но если вы отвечаете избирательно или пристрастно, то открывшееся вам прошлое создаст одну проблему, а будущее другое. Я знаю, что в мире много странных методов, нацеленных на исследование прошлых жизней. Все они лишь смехотворные психологические упражнения. Если действительно хотите увидеть прошлое, вы должны быть способны подняться на высокие уровни осознанности, позволяющие пробиться сквозь ширмы памяти. То, что вы называете прошлыми жизнями, всего лишь неосознанные слои памяти, накопленные в вашем уме. Когда вы поднимаетесь на высокие уровни осознанности, эти неосознанные слои памяти, которые управляют вами извне, могут быть разрушены, растворены. Нечто подобное мы делаем в практике самьямы. Вы сидите, медитируете, через некоторое время становитесь полностью осознанными, но вдруг обнаруживаете, что ваше тело начинает ползти как змея. Вы осознаёте, что происходит, хотите прекратить это, но тело вас не слушается. Когда вы выходите из медитации, вы совершенно нормальны. Садитесь медитировать, и тело снова ползёт. Потом оно может совершать движения, подобные тем, что производит птица, собака, тигр и так далее. Может принимать разные формы. Сегодня мы несколько ограничили эти процессы. Лишь иногда кто-то выходит за рамки и оказывается в таком состоянии. Такое происходит потому, что мы вскрываем эволюционную память, и проработка идёт через тело. Некоторые люди осознали эту память, и нам пришлось предпринять действия, чтобы посоединить их от неё. Скажем, кто-то осознал, что он был шимпанзе, лесой или гиеной. Если эта память всплывает без вашего ведома, вы проснётесь утром и начнёте издавать странные звуки. Как вы с этим справитесь? Это происходит потому, что в неосознанных слоях памяти есть много измерений, в которые вам доступ закрыт, но они влияют на всё, что вы делаете. Если вы пребывая на высоких уровнях осознанности, проходите через процесс, в котором переносите неосознанные слои памяти в осознанный ум, не в смысле воспоминаний, а в смысле энергии и опыта, вы можете проработать их и полностью внутренне освободиться. В таком контексте это уместно, но извлекать какие-то воспоминания не имеет смысла. Это только осложнит и запутает вашу жизнь. Вы справитесь только в том случае, если научились реагировать беспристрастно и беспрерывно. Если ваши реакции избирательны, то вскрыв прошлое, вы только приумножите свою карму. Скажем, вы осознали, что 10 жизней назад я был очень дорог вам. Не будете реагировать на меня соответственно. Скажем, вы осознали, что много жизней назад я был вашим врагом, и тоже будете реагировать соответственно. Вы не можете отбросить прежние отношения, потому что ваша способность отвечать ограничена. В этом случае ваша память препятствие, и чем больше вы её вскрываете, тем большим препятствием она становится. Когда этой проблемы нет, вы реагируете исходя из нынешней ситуации. Даже если вспомните, что знали меня 10 жизней назад, это ничего не изменит. Малыш, Гитлер Иногда меня спрашивают, Гитлер был таким чудовищем, он ответственен за все ужасы Второй мировой войны и за смерть миллионов людей. Кем он переродится? Будет ли он животным? А кем переродится Ганди? Он будет богатым и знаменитым? Таким образом, люди хотят узнать, как работает реинкарнация. Во-первых, кто сказал, что все должны перерождаться? Во-вторых, почему вы думаете, что знаете о людях все? То, как воспринимают их в мире... Вовсе не обязательно совпадает с тем, какими они были внутри себя. Но по сути именно это и важно. Жизни безразлично, воспринимали вас как святого, отверженного или тирана. Соответственно, происходящее после смерти также от этого не зависит. В вашем обществе тиран может считаться воплощённым злом, а святой добром. Но в действительности всё может быть наоборот. Я не говорю, что это всегда так, Но так бывает. Мы не знаем, сколько мучений люди переживают внутри себя. Вполне возможно, что некто, причиняющий страдания окружающим, внутренне чувствовал себя хорошо, а тот, кто стремился быть хорошим по отношению к другим, истязал себя. Это показывает, как сильно может отличаться экзистенциальная ситуация от того, как вы или общество её воспринимаете. Реинкарнация человека не зависит от мнения других людей. Может ли человек переродиться животным? У людей есть потребности и желания. В основе своей именно желание становится кармой. Речь идёт о намерениях, об отношении к жизни. Скажем, сейчас у вас есть нереализованное желание. Например, вы хотите накопить миллиард долларов, но при этом у вас нет ни ума их заработать, ни смелости, или способности ограбить банк. Так что вы получаете 10 долларов, опять откладываете. Вы голодаете, подвергаете себя всевозможным лишениям, лишь бы копить, копить, копить. Допустим, к моменту смерти вы накопили несколько миллионов. Но у вас осталась сильная потребность накопить ещё, и вы умираете с этой жаждой. Ваша карма не знает, что именно вы хотите накопить деньги или камни. Для неё не важно, о каком именно мусоре идёт речь. Она понимает лишь само стремление копить. У неё нет способности различать. Этот механизм подобен генетическому, но более тонок. Итак, карма руководствуется желанием копить и далее может решить: всё, чего хочет мой хозяин это копить. Какая форма для этого подойдёт? Может, мне следует стать муравьём или пчёлой? Может, вы и станете насекомом. Будете собирать мёд, а кто-то другой будет его есть. Если в вас преобладает некое качество, ваша карма будет искать то тело и ту физическую ситуацию, которая наилучшим образом этому качеству соответствует. Скажем, вы больше всего любите есть. Вы едите, едите и едите. Предположим, вы умрёте голодным, неудовлетворённым и будете думать об идее даже на смертном одре. В следующей жизни вы можете воплотиться как чья-то домашняя хрюшка, и вас будут очень хорошо кормить. Люди думают, что перерождение с виньёй это наказание. Но для вас это не будет наказанием. Природа не мыслит в плоскости наказания, награда. Она ориентируется на ваши тенденции. В зависимости от ваших неудовлетворённых желаний вы получаете то тело, которое больше всего подходит для их удовлетворения. Это вовсе не обязательно тело животного, может быть и тело человека. Вы окажетесь в такой ситуации и в таком окружении, где ваши желания реализуются. Это похоже на игру змеи и лестницы. Вы идёте шаг за шагом, иногда поднимаетесь на несколько клеток вверх, иногда перескакиваете, иногда падаете. Вы карабкаетесь по лестнице, но пока на игровом поле есть змеи, они могут проглотить вас, и вы снова окажетесь на первой клетке. Вы поднимаетесь на несколько дней, а потом снова падаете. Так же происходит и в жизни. Когда вы активно движетесь по духовному пути, мы даем вам устройство, отпугивающее всех змей. Стоит вам взять на себя ответственность, и змеи исчезнут с вашей доски. Вы перестанете создавать карму. Как только вы сосредотачиваете все свое внимание на себе, вы видите, что вы и есть источник всего происходящего. Как только эта осознанность входит в вас, Вы перестаёте создавать карму. С ней покончено. Вам остаётся разобраться лишь с тем, что осталось на складе. Это очень просто. В противном случае вы опустошаете склад с одной стороны и наполняете с другой, и этому нет конца. Так что поддерживать внимание на цели и создавать стремление, выходящее за пределы всех ограничений, лучший способ добиться того, чтобы природа не знала, что с вами делать. Когда природа не знает, что с вами делать, это хорошо для вас, потому что вы можете проработать свою карму без всяких усилий. Когда она знает, что с вами делать, она просто перемещает вас из одной комнаты в другую. Тело мужчины, женщины, свиньи, таракана и так далее. Тело это лишь комната. А если вы поддерживаете стремление, для которого нет комнаты, Жизнь не станет запихивать вас куда-то насильно. Она не может решить за вас. Вот в чём ваше преимущество. Таково значение беспристрастия. Пары на многие жизни. Муж и жена проводят большую часть жизни вместе. Они разделяют друг с другом больше, чем с кем бы то ни было. Для многих людей такие отношения самые глубокие. Соответственно, люди думают, если что-то и продолжается после смерти и переносится в следующую жизнь, то это супружеские отношения. Вот почему говорят, что браки творятся на небесах. Но так ли это на самом деле? Встречается ли муж и жена в следующей жизни? В наше время западные люди постоянно находятся в поиске своей второй половинки. Время. Они продолжают её искать и даже после нескольких браков. В Индии люди даже хотят знать, состояли ли они в браке с этим человеком в прошлой жизни. Но на самом деле они спрашивают: "Как меня угораздило жениться на тебе?" Если это ваш случай, то следует обратить внимание на себя и на то, что происходит с вами. Если после нескольких лет брака вы всё ещё удивляетесь, как меня только угораздило вам действительно стоит посмотреть не на прошлые жизни, а на ту, которую вы живете сейчас. Идея второй половинки была широко разрекламирована индийским кино 70-х-80-х годов прошлого века, где звучали песни вроде «Джанам Джанам Касати» — «Любовь многих жизней». Это проблема не только нынешнего поколения. В современных фильмах, Все размышляют об отношениях, их сроки годности и так далее. Если ваш поиск истины управляется коммерческим кино, так с вами и происходит. Возможно, вера во встречи из жизни в жизнь или надежда на них возникли потому, что кто-то сказал: муж и жена живут вместе семь жизней. Если я скажу, что это правда, то большинство людей вероятно вовсе откажутся от брака. Но такую вероятность нельзя полностью отрицать. Возможно, пары соединяются снова в том случае, если тот, кто проводил свадебную церемонию, соединил их особым образом ради достижения наивысшего союза. Но такое случается крайне редко. Сегодня люди задают такие вопросы, потому что им нужна особая причина, чтобы зацепиться за неё. Если единственный способ сохранить отношения с человеком поверить, что вы были связаны с ним много жизней, то это ужасный выбор. Не создавайте таких ужасов в своей жизни. Я сейчас с тобой потому, что хочу быть с тобой. Вот прекрасная причина быть в отношениях. Более того, если вы провели вместе 3 жизни, возможно, пришло время расстаться. Люди постоянно спрашивают что-то вроде: "Садгуру, я был с вами в прошлой жизни?" Почему вы решили, что если я и видел вас в прошлой жизни, то когда-нибудь появлюсь перед вами снова? То, что произошло вчера, не имеет значения. Но сейчас вы пытаетесь создать следствие того, что могло бы случиться. Так память искажает вас, не позволяя использовать ум как инструмент для проникновения в измерение жизни. Если только прошлая жизнь мотивирует вас быть с мужем или женой, то это достойно жалости. Вам следует ценить человека, сидящего напротив вас за то, кто он или она есть сейчас, а не за то, кем они были когда-то. Одно из достижений современного общества состоит в том, что мы ценим вас не за то, кем был ваш отец, а за то, кто вы сами, кем вы себя сделали. Это большой сдвиг от феодального общества к современному. Если бы вы приехали в Индию 50 или 100 лет назад, никто не посмотрел бы вам в лицо и не спросил, кто вы. Вас спросили бы, кто ваш отец. Теперь это совсем не так. В нас еще много хаоса, но все же это очень значимый шаг. Вопрос о прошлой жизни еще хуже, чем вопрос о вашем отце. Важно то, что... Кем вы сейчас являетесь? Что вы сделали из своей жизни? Так что не теряйте времени на погружение в прошлое. Это измерение и вовсе не следует открывать, если только на это нет духовных причин или некая миссия, требующая вмешательства определённых людей из прошлого. Большинство людей не способны справиться с воспоминаниями, мыслями и эмоциями одной жизни. Так что знание обо многих не принесёт им благополучия. Единственные длительные отношения. В духовном предании говорится: если у вас есть гуру, то в случае перерождения вы станете учеником того же гуру. Итак, если остальные отношения не переносятся из жизни в жизнь, являются ли эти исключением из правила? Прежде всего следует понять, что такое отношения и для чего они нужны. Возможно, вы создали разные типы отношений для разных целей. Есть отношения для потребностей эмоциональных, социальных, физических, финансовых, отношения для комфорта и так далее. Однако, какие бы отношения вы ни создали, они связаны с телом. Если отношения основаны на теле, то они и умирают вместе с телом. Вот и всё. Только если отношения выходят за рамки физического измерения, есть вероятность, что они преодолеют ограничения физического тела, выйдут за пределы жизни или продлятся много жизней. Говоря о физическом, я подразумеваю физическую, а также психологическую и эмоциональную структуру. Бывают мужья, жёны и любовники, которые соединяются из жизни в жизнь, потому что сила их любви превосходит отношения, основанные на базовых потребностях. Есть примеры и других отношений, выходящих за рамки физических, но всё это бывает крайне редко. Как правило, только отношения учителя и ученика продолжаются из жизни в жизнь. Все остальные служат для физического удобства, и когда жизнь заканчивается, разрушаются. Даже если ученик ничего не знает о внутренней сущности мастера, мастер работает только с внутренней сущностью ученика. Эти отношения всегда основаны на энергии, а не на эмоциях, уме или теле. Для них не играет роли меняется тело с каждой жизнью или нет. Они продолжаются, пока энергия не достигает растворения. Для энергии нет никакого перерождения. Перерождается только тело. Энергия просто течёт как единый поток, включающий в себя связь гуру и ученика. В центре йоги Иша Есть много людей, которые были связаны со мной в прошлом, но не все они связаны типом отношений учитель-ученик. У некоторых есть со мной кармические связи, которые могут насчитывать 400 лет. Среди них не только те, кто поддерживал меня, но и те, кто судил и пытал. Таких много в Каимбатуре. Не все они медитаторы, но они с центром йоги Иша. Вот так функционирует жизнь. Почему же все эти люди оказываются в одном месте? Вы знаете, почему ветер дует в этом направлении, а не в другом? Весь закон движения ветра в мире таков. Он движется от мест с высоким давлением и высокой плотностью к местам с низким давлением и низкой плотностью. Днём, когда земля разогревается, плотность снижается. Ветер стремится туда, где плотность низкая. Благодаря ему земля охлаждается. Иногда даже идёт дождь. Плотность повышается, и ветер начинает дуть в обратном направлении. В природе все стремится туда, где пусто. Так же происходит и с кармой. Если кармический мешок человека пуст, то остальные кармические мешки, каким-то образом связанные с ним, склонны двигаться в его направлении. Как правило, это происходит неосознанно, просто потому что для всех них открывается возможность — Когда один мешок опустошается, у всех, кто с ним связан, возникает возможность опустошиться. Напомню. Прошлые связи достойны вашего внимания только в том случае, если в них есть духовный смысл. Большинство людей притягиваются ко мне вследствие их прошлой кармы, а не осознанного выбора. Часто их настрой ума и построенные ими жизненные планы вступают в противоречие с непреодолимой жаждой быть здесь. Многие, выполнив свою кармическую роль, недоумевают, что они здесь делают. Те, кто прикоснулся здесь к наивысшему, будут продолжать, а тем, кто оказался здесь благодаря своим старым заслугам, к сожалению, придётся уйти. Мой долг состоит лишь в том, чтобы выполнить духовное обязательство, но я не всегда могу поддерживать эмоциональные и социальные связи, возникшие из длительных отношений. Жизнь длиннее, чем тысяча лун. Смерть тех, кто прожил больше 84 лет, или, другими словами, видел больше 1008 полнолуний, сильно отличается от других видов смерти. Даже если такой человек прожил жизнь глупо, даже если он ни разу не посмотрел в небо, он не переродится. Он не переродится. Однажды будучи в США, мы решили навестить соседей. Мы явились без предупреждения и войдя в ворота, увидели хозяина. Он был очень стар, при этом держал в руках ружьё, и это выглядело странно. Я спросил его: "Почему вы с ружьём? У вас много врагов?" Он пожал плечами и ответил: "Нет. Все эти подонки давно мертвы. Так что, если жить достаточно долго, вы победите всех своих врагов". Когда человек переживает больше тысячи восьми полных лун, что равняется почти восьмидесяти двум годам, с ним начинает происходить нечто чудесное. Между восьмидесятью двумя и восьмидесятью шестью годами случается некое преображение. Вы заметите, что многие из таких людей вдруг становятся очень милыми. Они перестают быть сварливыми, перестают жаловаться. У них все хорошо, потому что кармическая хватка ослабла. Этот процесс достигает достаточной зрелости, когда человек живёт больше 84 лет. По сути, возраст 84 года связан с базовой целостностью пронической структуры и физической формы. Если вы перешагнёте эту черту в здоровом теле и ясном уме, то достигнете необычайной мудрости и баланса. Это произойдёт в результате растворения иллюзии жизни и смерти. Физическая природа нашего рождения это тайна, связанная с землёй, а также луной и её циклами, которые влияют на менструальные циклы наших матерей. Солнце обеспечивает базовую энергию и окружающую среду, необходимую для возникновения жизни. Женские циклы и циклы луны пришли к такой согласованности в системе человека, что дальнейшая физическая эволюция невозможна. Это естественным образом привело к стремлению эволюционировать в области осознанности. Из многих действий, которые мы совершаем, будучи жизнью, есть три самых важных. Первое трансформировать себя, выйти за пределы отождествлений. Второе позаботиться о том, чтобы произвести на свет здорового, осознанного ребёнка. Третий помочь жизни, которая покинула тело, обрести полное освобождение. Циклы луны играют ключевую роль в выполнении этих задач. Если вы знаете, как соотносить свои действия с полнолунием и новолунием, вам не придётся плыть против течения. Циклы луны сильно сказываются на нашем физическом и психологическом состоянии, но их влияние на зачатие поистине огромно. Осознанная пара постарается Зачать ребёнка в период от 12 до 16 дней перед полнолунием, чтобы существо, которому предстоит войти в утробу, могло сделать это в день после полнолуния. Есть ещё много факторов, которые следует учитывать. Если вы считаете, что содействие жизни ваша священная обязанность, а не просто следствие страстного влечения и его удовлетворение, то, возможно, вам следует знать подробности относительно времени. и характера зачатия. Влияние лунных циклов на процесс смерти так же огромно, как и на зачатие. После того, как физическое тело повидало тысячу восемь лун, энергетическое достигает определенного уровня нестабильности. Под нестабильностью я в данном случае имею в виду нечто хорошее. Энергетическое тело больше не способно поддерживать целостность структуры. Стенки пузыря истончились, потому что пузыря, полный цикл завершён. Когда человек умирает в таком возрасте, он не ищет другую утробу, потому что в нём недостаточно кармического огня. Такое существо блуждает в этом мире, и его очень легко освободить. Если оно всё же входит в тело, то наверняка новый пузырь будет больше прежнего, и его жизнь будет значительнее. Но, возможно, он пробудет в мире совсем недолго и взорвётся. Это касается всех, кто дожил до 84 лет, независимо от того, как они жили. Возможно, но вовсе не гарантировано, что они достигнут махасамадхи. У них больше шансов, чем у всех остальных, просто потому, что эти глупцы прожили достаточно долго. Часто люди доживают до тысячи восьми полных лун, но теряют это естественное преимущество, потому что к этому времени становятся полностью неосознанными, в том смысле, что лишаются доступа к хранилищу кармической памяти. Если вы дожили до 84, но утратили связь с веществом, которое делает вас вами, вы уподобитесь привидению или живому мертвецу. Прарабдха или сосуд памяти, предназначенный для этой жизни — исчерпан. Но вы не знаете, как получить доступ к санчити, чтобы зачерпнуть новую порцию памяти и продолжать функционировать. Знай вы это. Будь вы способны открыть колодец и зачерпнуть память оттуда, то без проблем могли бы прожить хоть 200 лет. Опустошив память полностью, вы достигаете мукти и освобождаетесь. Но если вы не можете зачерпнуть следующую порцию, а ваше тело всё ещё живо, то превратитесь в подобие привидения. Вот почему бессмертие и долголетие, достигнутые неестественными способами, череваты многими опасностями. Рождение всегда новое начало. Если просветлённые перерождаются, то что происходит? Переносится ли просветление в следующую жизнь? Люди часто спрашивают меня: Садгуру Если вы уже дважды достигали просветления, то почему переживание на горе Чамунди случилось с вами лишь после 25 лет? Мы уже видели, что в большинстве случаев момент просветления совпадает с моментом выхода из тела. Это происходит, когда энергия достигает определённого уровня. Если только человек не научился управлять механизмом тела и не способен сохранить его ради неких дальнейших целей, то вопрос о возвращении в тело даже не стоит. Для тех, кто стремится лишь к освобождению, просветление и выход из тела всегда происходят одновременно. Если же вы хотите использовать обретённую вами свободу для того, чтобы осуществить некие цели, то вам нужны особые методы. Дело обстоит так. Предположим, Вы освобождаете заключённого из тюрьмы он выходит и больше никогда не хочет возвращаться в тюрьму но есть и такие кто достаточно амбициозен или глуп чтобы хотеть не только освободиться из тюрьмы но и стать её начальником только тот у кого есть такая проблема обретёт новое тело если её нет то нормальное желание заключённого выйти на свободу а не искать работу в тюрьме для этого надо быть таким идиотом как я Итак, если человек достиг просветления в прошлой жизни, переродится ли он просветлённым? Побег манго обладает всеми качествами мангового дерева. Он способен порождать фрукты, но он не делает это сразу после того, как поднимается из земли. Ему нужно время. Природа позволяет ему укорениться, обрести устойчивость, силу, зрелость, баланс, и только после этого дерево порождает цветы и фрукты. Дерево умрёт, если на нём одновременно появятся и первые листья, и плоды. Фрукты появляются лишь тогда, когда дерево становится достаточно высоким и прочным. По аналогии, в просветлённом существе запечатлены неотъемлемые качества. Однако при рождении такой человек не отличается от всех остальных. У него есть унаследованные качества, но им нужно время, чтобы проявиться. Таков разум природы. Она точно знает, когда дерево должно расцвести, чтобы принести больше плодов, и потому природа ждёт. Человек развивается в зависимости от типа работы, которую намерен совершить. Мы в Индии давно наблюдаем такое. Многие балы йоги становятся просветлёнными к 6-7 годам. Большинство из них не доживает до 25-30 лет. Они уходят раньше, потому что не могут поддерживать тело при такой интенсивности существования. Когда природа даёт достаточно времени для того, чтобы ум, тело и эмоции человека развились в определённом направлении, прежде чем в нём проявятся наивысшие измерения, он справляется с этим лучше. Это касается и меня тоже. Конечно, у меня был опыт просветления в двух жизнях. Мне приходилось ждать до 25 лет, пока напоминание о нём не обрушилось на меня. В этот раз я воплотился ради освещения танхианалинги. Для этого было необходимо не только просветление, но также идеальное во многих отношениях тело. Под идеальным я подразумеваю не безупречное атлетическое сложение, а способность управлять энергиями. Ребёнок на это не способен. Когда я вспоминаю первые 25 лет своей жизни, то как протекала моя активность и какой она была, я вижу, всё происходило в идеальной последовательности и послужило моей цели. Ситуация складывалась таким образом, что всё необходимое мне для развития тела, ума и для стабилизации эмоций естественным образом случилось в процессе жизни. Так, лет в 12, хотя и был неуправляемым, играл, лазал по деревьям, ходил в горы и всё такое. Лучший учитель йоги в Южной Индии пришёл ко мне и каким-то образом вдохновил меня практиковать йогу. Я начал делать это без единого слова или мысли. Ещё через 12 лет со мной произошли большие перемены. Разум природы сам решает, когда в человеке проявится определённые качества. Никогда не сомневайтесь в разуме природы, потому что он значительно превосходит ваш. То, что происходит естественно, всегда правильно, в этом нет никаких сомнений. Другое дело, что ваши краткосрочные цели и стремления могут не вписываться в происходящее, и вы боретесь. Но в истинном смысле разум природы не ошибается. Он всегда движется в правильном направлении, потому что природа не принимает решений, основываясь на мыслях и эмоциях. Она руководствуется вашими тенденциями, а не мыслями. Руководствуясь мыслью, всегда можно ошибиться, но тенденции никогда. Например, сегодня вы думаете, что некое действие будет правильным, но завтра, начав мыслить в противоположном направлении, вы в конце дня можете прийти к ясному пониманию, что ошибались. Такова природа мысли. Она часто ведёт к ошибке, потому что у неё ограниченный срок годности. Большинство мыслей всего лишь ошибка. Природа же руководствуется тенденциями. Манговое дерево не думает, как породить манго. Такова его тенденция. Оно просто развивается в этом направлении, делает то, что должно. И всё происходит в правильный момент. В юности я не был человеком, стремящимся к духовности. Но пришло время, и то здесь, то там я начал встречать людей, идущих по духовному пути. И тогда всё вдруг встало на свои места, потому что тенденции постепенно выходили на поверхность, а также возникала необходимая для их проявления поддержка. Так что в случае переродившегося просветлённого важно, какую задачу он намерен выполнить в данной жизни. События развиваются в соответствии с этим. Просветление означает выйти за пределы индивидуальности и стать доступным единству жизни. Перерождение мастеров. Люди, придающие большое значение перерождению мастеров, это тибетцы. Следует понимать, что тибетские ламы в основе своей тантрики, с вершин Гималаев, которые приняли буддизм, выходцы из эзотерической культуры. Непал это страна тантры. Там есть пять храмов для тантрических ритуалов и процессов. Однажды буддийские монахи из Индии отправились в Тибет как агрессивные миссионеры и обратили в буддизм широкие массы людей. В итоге фундамент тантрической культуры там остался, но люди стали буддистами. При этом они поменяли изображения божеств, но не саму культуру. Так тибетская культура стала смесью буддизма и тантрического образа жизни, хотя они диаметрально противоположны. В тантре много ритуалов, но учение Гаутамы не сочетается с ритуалами. Его основной задачей было уничтожить все ритуалы и сделать жизнь медитативной. Сегодня тибетский буддизм полон ритуалов, и они ещё сложнее тех, что практикуют индуисты. Несомненно, что некоторые мастера тибетского буддизма могли осознанно выбирать свою реинкарнацию и не только. Некоторые из них решали возвращаться снова и снова. Были свидетельства, что один и тот же человек возвращался более 30 жизней. Как правило, перед смертью такой человек говорил: "В следующей жизни я буду рождён с такими-то знаками". Пожалуйста, приезжайте и узнайте меня. И последователи отправлялись искать его повсюду, чтобы привести ребёнка в монастырь, но не все мастера делали так. Некоторые просто растворялись и исчезали. Со временем предсказание реинкарнации и узнавание переродившегося мастера стало причиной для компульсивности. Скажем, в определённом монастыре умер мастер И на одиннадцатый день после его смерти он каким-то образом передал сведения о своей реинкарнации. Со временем это сделали традицией. Когда мастер или старший монах умирал, он должен был переродиться особым образом. Если этого не происходило, приходилось либо признать, что мастер не был достаточно развитым, либо создать чудо ради поддержания легенды. Как правило, люди предпочитали создавать чудо, потому что не могли допустить, чтобы репутация монастыря рухнула. И так это стало традицией. Жаль, что из явлений осознанного перерождения сделали чудо, которое можно продать миру. Трагедия превращения живого духовного процесса в мертвую традицию не ограничивается местоположением или группой. Такова горькая реальность во многих культурах. Попытка сохранить процесс живым — Это вызов. Все духовные процессы должны стремиться его принять. Тибетский буддизм породил множество чудесных мастеров, и ценность этого неизмерима. У Падмаса Мхавы, который во многих смыслах является ключом к этой традиции, было две жены. Он ходил с трезубцем, люди называют его тибетским Шивой. Он определенно не был традиционным буддийским монахом. Мои прошлые жизни Мои прошлые жизни В моей памяти хранятся воспоминания о многих прошлых жизнях, но я не обращаю на них внимания. Например, часть одной из них я прожил в Замбии. Для меня важны лишь те жизни, что наделены неким духовным смыслом. Остальные не имеют значения. Сегодня вокруг меня много того, что было унаследовано из прошлого, но я беру с собой только то, что имеет духовное значение. Я могу легко отследить, кто был в прошлых жизнях моими кровными родственниками, матерью, отцом, сестрами, братьями, детьми, но не стану этого делать. Я дорожу лишь теми, кто был мне близок на духовном уровне, а не на уровне плоти или крови. Близких по плоти и крови я оставляю в земле, потому что они принадлежат ей. По этой причине я считаю важными лишь свои последние четыре цели. жизни. Билва. В начале 17 века в маленькой индийской деревне, расположенной на территории современного города Райгарх, в штате Чхатизгарх, жил молодой человек по имени Билва. Он жил в племени. Его жизнь была дикой и насыщенной. В Индии есть традиция. Люди, называемые Буду-Будуку, просто ходят по улицам ранним утром, пока еще темно, а не будят остальных своим барабанным боем. Если они интуитивно почувствуют что-то, они всех предупредят. Например, они могут сказать, что через 2 недели смерть придёт в такой-то дом или что кто-то заболеет и так далее. Как правило, люди прислушивались к их внезапным предупреждениям, потому что они считались правдивыми. Если предупреждений не было, буду будуку в этот день просто пели хвалебные гимны Шии, а потом шли в храм и сидели там некоторое время, пока люди делали им подношения. В шиваитской культуре также была традиция, в которой именно это племя было вовлечено в заклинание змей. Змей глубоко связаны с Шивой. Билова принадлежал к этому племени и глубоко любил свое занятие. Эти люди жили на полную и любили жизнь такой, какая она есть. Они были не из тех, кто что-то накапливает. У них отсутствовало представление о деньгах, собственности и имуществе. Они просто жили. И Шива был центром их жизни. Билва любил змей. Не забывайте, что змеи зачастую ядовиты. Если вы из тех, кто любит ядовитых существ, то вы наверняка особенный человек. Чтобы поцеловать змею, надо быть смелым. Для Билвы любовь была всем, остальное было вторично. Даже сам факт существования был для него вторичен. Он был из тех, кто не вписывается в социальную структуру. И на кого смотрят как на отщепенца. За один из его бунтарских поступков он пренебрёг господствующим тогда законом о кастовых различиях, Бильву привязали к дереву и казнили через укус кобры. В то время его трудно было назвать духовным человеком в привычном смысле слова. Он был преданным Шивы, но в последние моменты жизни он наблюдал за своим дыханием, поскольку это всё, что он мог сделать. Яд кобры попал в тело е дощаст стало трудно. До смерти оставалось всего несколько минут, и в эти минуты он следил за дыханием. Это было вызвано скорее обстоятельствами, чем осознанностью. Укушенный коброй и брошенный умирать, он лежал лицом в землю почти мёртвый. Но всё же ему удалось сохранить осознанность в эти последние минуты. Причиной этому была скорее благость, чем садхана. Эти несколько минут запустили новый духовный процесс, который изменил будущее этого человека во многих отношениях. Шивы йоги. В течение следующих двух жизней он был ярым искателем наивысшей природы. Он следовал пути Шивы, и две жизни его называли Шива йоги. В первую жизнь, когда он практиковал садхану, он умер в возрасте 37 лет. Он ничем не болел, но голод и интенсивность садханы сделали своё дело. Он не умер просветлённым, но покинул тело с достоинством, без крика, жалоб и плача, стараясь делать садхану и сохранять медитативное состояние. В следующей жизни ситуация была более благоприятной, и он дожил до 55 лет, практикуя сильнейшую садхану, но окончательной реализации так и не случилось. На этом этапе он обрёл наивысшую благость. Как правило, я не рассказываю о своём гуру. Его звали Шери Палани свами. Он за пределами всех представлений. Это не было его настоящим именем. Его называли так потому, что он достиг определённого состояния самадхи около города Палани в штате Тамилнат и оставался в этом состоянии 2 1/2 года. После этого он странствовал по всей стране и подарил просветление многим людям. Он пришел к Шива-юге во второй жизни и одарил заблудшего садхаку своим благословением. Увидев его, Шива-юге понял, что этот человек его гуру. До этого момента Шива-юге не воспринимал ни одного человека в этом качестве. Для него единственным гуру был Шива. Он хотел, чтобы Шива явился и даровал ему посвящение, но, увидев «Шри Палани Свами», поню, что это существо пребывает на пике осознанности и принял его. Однако в глубине шива-йоги ещё сохранялось некоторое сопротивление. Он мог полностью подчиниться только Шиве, но не человеку. И тогда гуру из сострадания принял форму Шивы. Шива-йоги сдался, Шри Палани Свами даже не дотронулся до него рукой или ступнёй, он лишь взял свой посох и коснулся им лба Шива-йоги, его агна-чакры. В тот же момент Шива-йоги постиг наивысшую природу. Эта встреча с гуру продлилась лишь несколько часов. После этого они никогда больше не виделись, но всегда поддерживали связь. Шри Палани Свами достиг Махасамадхи в горах Вильангири. Каким-то образом он увидел в Шива-юге человека, способного создать Дхьяна-лингу, и поручил ему эту работу. Безо всяких слов, молча он передал Шива-юге обширную технологию, необходимую для освещения Дхьяна-линги, и Шива-юге приступил к работе. Ему не удалось реализовать видение своего гуру в течение той жизни из-за нехватки ресурсов и поддержки, так что почти весь остаток той жизни он провел врачом. с закрытыми глазами. Садхгуру Шри Брахма Шива-йоги вернулся как Садхгуру Шри Брахма, чтобы продолжить работу над Дхьяна-лингой. Он начал в Тамилнаде, неустанно путешествовал по штату и создал несколько небольших групп. Но центром его работы над Дхьяна-лингой был Каимбатур. Поскольку Дхьяна-линга — высшее проявление божественного, он включает все аспекты и проявления жизни — Его освещение требовало участия мужчины и женщин в интенсивном процессе. Когда мужчины и женщины сидят рядом, окружающие думают только об одном. По этой причине со стороны общественности возникло сильное неприятие, и Садгуру Шри Брахму буквально изгнали. Он очень рассердился из-за того, что не может исполнить волю своего гуру, и покинул Каимбатур, пылая великой яростью. Это были худшие времена в жизни Садгуру Шри Брахмы, но во многих смыслах тогда же проявилось иное и лучшее. После нескольких жизней в садхане и огненного неописуемого благословения гуру он был уверен, что выполнит своё предназначение. Он загорелся яростью, когда обычные посредственные люди лишили его этой возможности. понял, что никогда нельзя недооценивать власть невежества, что оно очень сильно и в основном правит миром. Вы думаете, что ваши знания, ваш огонь, ваше просветление способны изменить мир, но просветлённы всегда единицы, а невежд толпы. Он не совершил никаких предварительных холодных расчётов, необходимых для работы в этом мире. Не потому, что не мог, а потому что был уверен, огня и знания достаточно. Но в нашем мире это не всегда так. Необходимо уделить внимание материальным аспектам, а также разным людям. Иначе ничего не выйдет. Этот ценный урок я не забывал больше ни на секунду. Даже если в тебе говорит божественный свет, за твоей спиной всё равно будет тьма. Так что Если ты ещё не зажёг на своём пути много маленьких огней, необходимо постоянно оборачиваться и смотреть, что происходит. Некоторых людей Садгуру Шри Брахма вдохновил, но он не хотел ни для кого быть учителем. Он остался один, и позади него была тьма. Она следовала за ним повсюду и не позволила ему осуществить цель жизни. Это тоже ценный урок для всех. Садгуру Шри Брахма был могущественным йогом, способным совершать действия, непосильные для обычных людей, но даже ему не удалось выполнить задачу, ради которой он пришёл в этот мир. В конечном счёте не важно, сколько всего вы сделали в жизни, если вы не выполнили ту цель, ради которой вы плотились, это означает провал. Садгуру Шри Брахма потерпел неудачу. и это ему совсем совсем не понравилось, так что он испытал единственную эмоцию, которую знал ярость. Он всегда был гневным. Не то чтобы он гневался на кого-то или на что-то, гнев был выражением интенсивности его существования. В этом состоянии он направился куда глаза глядят. В виде его гнев Никто не мог к нему приблизиться, за исключением одного ученика по имени Вибхути. Садгуру Шри Брахма шёл 3-4 дня без остановки, не ел и не пил. Всё это время ученик следовал за ним, пытаясь понять, куда направляется мастер. Вибхути готовил еду, забегал впереди мастера и оставлял еду на его пути в надежде, что тот поест. Куда же он шёл? Туда, откуда исходил аромат благости. городу Кадапа в штате Адхарапрадеш. Изначально он шёл не разбирая дороги, вслепую, лишь бы остудить свой пыл, но неизменно двигался в сторону храма в Кадапе, где сам Шри Паллани с вами провёл много времени и, вероятно, осветил его заново. Вот почему садгуру Шри Брахма направлялся именно туда. Он добрался до храма в Кадапе, но его гнев Мне остывал ещё 4-5 месяцев. Никто не мог приблизиться к садгуру Шри Брахме и его ученику. Не то чтобы они как-то вредили другим, но их ярость была сильнее, чем у диких зверей. Даже когда они просто сидели на месте, никто не хотел оказаться с ними рядом, и через несколько дней все жрицы храма ушли. Садгуру Шри Брахма знал, что у него мало времени. Он знал, что из-за некоторых кармических ограничений Ему придётся оставить тело в течение 2 лет. Немного остыв от гнева и стыда, вызванных провалом, он сел и произвёл холодные расчёты. Из огненного взрывного йога, которому сам чёрт не брат, он превратился в рационального прагматика. Теперь он управлял своим огнём. Вместе со своим учеником он составил план освящения дахианалинги в будущей жизни. Многое было решено тогда. кто будет участвовать в процессе, когда и в каком месте они должны родиться, из какой утробы выйти и так далее. Он распланировал все необходимые шаги и нашел решение многих возможных трудностей. Саду-гуру Шри Брахма также определил, кем он должен родиться, каким должно быть состояние его тела и ума. Все это было решено тогда. Основа Дхьянолинги была заложена в храме в Кадапе. Затем Садгуру Шри Брахма в последний раз вернулся в Каимбатур. Он отправился в горы Виллиангири, где находилась самадхи его гуру. В тот день у подножья гор собралось много народу. Садгуру Шри Брахма сказал: "Я вернусь", после чего поднялся на гору. Итак, Садгуру Шри Брахма был сражён неудачей. Не сумев исполнить волю своего гуру, он оставил тело чрезвычайно необычным образом. выйдя через семь чакр одновременно. Он был одним из редчайших мастеров, освоивших искусство управления всеми семью чакрами. Таких людей называют чакри-швара. Тогда Садхгуру Шри Брахма было всего 42 года. Он совершил это чрезвычайно редкое действие с целью подготовки к освящению Нихианалинге. Он знал, что причиной его неудачи стало пренебрежение социальной ситуацией, и хотел убедиться, что провал не связан с недостатком его собственных способностей. Выход из тела через 7 чакр означал, что он полностью освоил искусство управления всеми 114 чакрами. Именно благодаря этому мастерству Садхуруш и Брахмы теперь у нас есть люди, способные испытывать интенсивные, взрывные переживания. Он выбрал вершины гор Велиангири для этой невероятной задачи, поскольку там находилась Самадхи его гуру. Для него Велиангири были стопами его учителя. Таким образом, сад в гуру Шри Брахма сделал все для того, чтобы в следующий раз заручиться успехом и избежать неправильных действий. Место, где он достиг Самадхи и оставил свое тело, по сей день пульсирует мощной энергией. Оказавшись там, люди её чувствуют. Это место, расположенное на седьмой вершине, где постоянно дуют промозглые неукротимые ветра, многое говорит о садгуру Шри Брахма. Именно там он чувствовал себя на своём месте. Если вы медитируете и хотя бы немного чувствительны, то оказавшись там, теряете разум. Это вызвано тем, что он, намереваясь выполнить конкретную цель, ушёл соответствующим образом. Эффект вызван не только освобождением и растворением, но и тем, что он использовал свои энергии и даже смерть во имя цели стать тем, кем хотел стать. Перед смертью садгуру Шри Брахма предпринял ещё одну бесплодную попытку завершить начатую работу. В то время один из индийских йогов оставил своё тело в возрасте 26 лет. Это был Бала-йог, который достиг реализации в одиннадцатилетнем возрасте и провел около трех с половиной лет в Самадхе. Вернувшись в мир, он был готов поделиться своим опытом, но нашел лишь пять-шесть учеников, и даже они не оказались достаточно преданными. Тогда он разозлился и вышел из тела. Садгуру Шри Брахма немедленно перешёл в его тело, чтобы снова попытаться достичь своей цели. У него не хватало терпения ждать нового перерождения и заново проходить через весь процесс жизни. Несколько месяцев Садгуру Шри Брахма пребывал в двух физических телах одновременно. Во время этой попытки создания Адхианалинги он собрал вокруг себя несколько учеников и работал с ними изо всех сил, потому что его время было ограничено. Но люди не дотягивали до его требований. Он оставил свои попытки и ушёл со словами: этот человек вернётся. Вернусь ли я? Люди спрашивают меня. Многие духовные мастера в буддийской традиции возвращались снова и снова ради блага своих последователей. Вы сами дважды переродились после просветления, чтобы исполнить мечту своего гуру? Вернётесь ли вы ещё один последний раз, если вдруг мы не справимся. Повторю. Я точно больше не вернусь, потому что мой срок годности давно истёк. Достаточно чувствительные люди ясно видят, что я даже не существую. Расскажу вам такой случай. Каждый год мы водим большую группу медитаторов Иши в Гималай и Тпаван, одно из мест, которое мы посещаем. В тот год по какой-то причине я остался в Гамукхе и не пошёл с группой в Тапаван. Там уже очень давно живёт женщина по имени Бенгали Маа. Она спросила наших медитаторов, что вы за люди, откуда вы? Они ответили: мы практики из Иши. Пришли сюда со своим гуру. Можно взглянуть на его фото. Они достали моё фото и показали ей. Она посмотрела на него и сказала: "О, он прекрасен, но он уже много лет как ушёл". Нет, нет, он здесь с нами. Не может быть. Его давно нет в этом мире. Медитаторы вернулись в Гамук. Они думали, что пока их не было, я оставил тело. Увидев меня, они немного испугались и рассказали мне о случившемся. Я думал, что хорошо замаскировался, но та женщина увидела, как всё обстоит на самом деле. Я настоящий или сделал себя более настоящим, чем большинство людей? Но согласно учётной книге жизни Меня здесь давно уже нет. Это однако даёт мне больше свободы, но проходить через перерождение ещё раз нет смысла. Даже в этот раз я переродился только потому, что вовлёкся в проект освещения Дихианалинги, иначе меня бы здесь не было. Вся основная инфраструктура для продолжения моей жизни разрушена, но я всё ещё здесь. С экзистенциальной точки зрения это нехорошо. Мне больше нечего здесь делать. В своей жажде освобождения я разрушил инфраструктуру, но передо мной была поставлена трудная цель, и потому я перерождался снова и снова. Теперь дело сделано, и возникает вопрос: почему я всё ещё здесь? Может, хочу увидеть ещё сколько-то полнолуний? Нет, я повидал слишком много полнолуний и знаю, луна никогда не меняется. Как только вы расшифровали код всего происходящего, то завтра, даже если возникнет новое творение, вы не почувствуете интереса вернуться в него. Например, представьте себе супер-отель с миллионом номеров. Если вы приедете туда как гость, вам дадут ключ-карту, подходящую только для вашей комнаты. Вы открываете ее, и входя очень взволнованы. Предположим, менеджер отеля скажет вам, что доступен другой номер с лучшим видом и спросит: "Хотите ли вы переселиться туда?" Вы ответите: "Да, да, очень хочу". Среди прочих людей в отеле есть горничная, у неё в кармане лежит ключ, открывающий все номера, но она не испытывает никакого предвкушения открывая новый номер, потому что уже повидала достаточно и видела все поверхностные, незначительные декоративные отличия одной комнаты от другой. к тому же прибиралась в них. Так же происходит и с самореализацией. Когда у вас есть ключ, вы можете открыть сколько угодно номеров. Вы побывали во всех? Нет. При наличии времени и желания вы можете осмотреть каждый, но между ними нет разницы. Так же и в новой вселенной все может казаться новым, но это не так. Основа та же самая. Тот, кто повидал достаточно, начинает демонтировать основную инфраструктуру, необходимую для поддержания жизни. Жизнь ограничена временным промежутком. Так, я не мог бы поддерживать своё тело без помощи некоторых окружающих меня людей. Со мной всё в порядке, но без них я бы не справился, потому что моё тело давно просрочено. Кроме того, моё возвращение это грубая технология. Мы работаем над тем, чтобы найти способ получше. Кроме того, неверно думать, если человека здесь нет, то что же будет? Когда Камарадж был главным министром Тамилнада, случилась одна история. Имейте в виду, вся инфраструктура, которую вы видите в штате, была создана в то время. Мы до сих пор наслаждаемся плодами его деятельности. Итак, Камарадж, будучи главным министром, объезжал штат. Он был где-то рядом с Мадураем, в какой-то деревне, откуда только что перевели помощника полицейского инспектора. Офицер провёл там много лет, подружился с людьми, во многом им помог. Он был очень популярным полицейским, и люди были возмущены его переводом. В Индии люди редко любят полицейских, но этот заслужил их любовь, и они протестовали. Когда явился главный министр, они сказали, «Мы не хотим, чтобы этот полицейский уезжал». Камарадж ответил, «Я рад, что есть такой чудесный полицейский, но, знаете, мы способны создать много прекрасных полицейских. Увидите, следующий будет еще лучше». Даже политический лидер обладал этой мудростью. К счастью, в Индии были прекрасные люди, но, к сожалению, им всегда недоставало власти что-либо изменить. Так что... «Не заводите эту пластинку, пожалуйста, вернитесь сад в гору, вернитесь!» Нет, в этом нет необходимости. Следующее поколение, которое мы создадим, должно быть лучше нас. Когда я уйду, когда бы это ни случилось, в течение 80 лет после этого мое присутствие будет ощущаться сильнее, намного сильнее, чем сейчас. Я хочу убедиться, что вы все умрете, прежде чем я покину этот мир». Я запустил в людях определенный процесс, и у меня есть ответственность завершить его. Я хочу убедиться. Все, кого я каким-то образом коснулся, покинут эту планету, прежде чем я уйду окончательно. Поскольку вас обучили всем приемам внутренней инженерии, с которыми вы можете прожить 160 лет, я останусь еще на 80 лет после ухода из тела. На случай, если вы вдруг проживете до 160 лет, 80 лет это всё равно что целая жизнь, но физически меня здесь не будет. Мы установим достаточно систем для поддержания физического присутствия, и оно будет намного сильнее, чем сейчас, потому что я не буду обременён физическим телом. Собираясь ли я стать бесплотным существом? Конечно, когда моё тело похоронят или сожгут, я стану бесплотным. Если вам нравится такая формулировка. Но в теле есть много разных слоёв. То, что вы взяли у планеты, нужно отдать. Остальное в терминах современной технологии скорее похоже на программное обеспечение. Оно остается на минимальной платформе. Сейчас оно установлено на прочной физической платформе. Когда она разрушится, останется минимальная платформа, и по разным причинам это будет намного эффективнее. Почему бы не остаться навсегда? Почему бы не остаться навсегда? никакого навсегда не существует. При необходимости можно задержаться и сделать то, что нужно. Но в этом нет необходимости, потому что мы создали более искусное решение. Мы представим ещё больше духовных процессов, которые можно передать многим людям, у которых нет серьёзной подготовки. Однако это будет всё тот же чистый метод, а не какая-то подделка. Думаю, сейчас это не актуально, поскольку я всё ещё здесь и могу проводить процессы для широкой аудитории более эффективно. Сейчас я адаптирую очень сложный процесс к большой группе людей и делаю так, чтобы он работал. Пока у нас есть возможность действовать так, но постепенно я буду выходить из этого процесса. Однако подготовка гарантирует, что он будет работать и после моего ухода. В конце концов, есть дыхалинга, так что нет никакой необходимости оставаться здесь навсегда. Почему вас это волнует? Вы всё равно умрёте и исчезнете.